В ближайшее время нам предстоит познакомиться с татарской сказкой под названием «О кривой березе». В основе этой истории притча о хитрости и глупости, основанной на самоуверенности. Сказка о кривой березе. Татарская сказка. Жил в давние времена очень сметливый бедный человек. В тех же местах, Жил богатый человек, который очень любил хвастать и считал себя большим умником. «Меня не обманет ни один хитрец», — любил повторять хвастун. Однажды шел он по дороге и увидел издалека сметливого бедняка, который стоял, прислонясь к кривой березе. Подошел хвастун к нему и сказал, «Тебя, дружок, считают ловким да сметливым. А ну-ка!» «Попробуй перехитрить меня!» На это Сметливый ответил. «Почему бы не попробовать? Я перехитрил бы тебя, да, к сожалению, нет при мне мешка с хитростями. Дома он у меня остался». «Поди, принеси свой мешок, а я тебя подожду здесь», — сказал Хвастливый. «Я бы охотно пошел, да не могу», — сказал Сметливый. «Видишь ли, береза покривилась. Стоит мне отойти, она и повалится». Услышал хвостун эти отговорки, рассердился и крикнул «Ступай и неси скорее свои хитрости! До твоего прихода я сам буду подпирать березу!» Ушел сметливый, да так и не вернулся. А хвостун до этого дня, говорят, стоит и кривую березу подпирает. Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на 4 вопроса по повествованию. Какой вызов предложил богач бедняку? Правильный ответ – перехитрить его. Где со слов бедняка хранились его хитрости? Правильный ответ – в мешке. Какую услугу предложил оказать хвостун бедняку?